Без конца. Елена Михайловна. Самое неприятное это было мытье. Во-первых, баня. Ставили ее лет десять назад на месте прежней, совершенно развалившейся. Старую, но крепкую печь сохранили, поменяли только проржавевший бак и ставили кое-как. Любителей попариться у них в семье никогда не было, следить некому. Сразу перекосило пол. На следующий год дверь перестала открываться, и Лева ее подтесал снизу. Руки кривые, прости, господи, лучше бы не трогал. А в этом году начала дымить печка, топить ее полдня потерять. С раннего утра Надя мучилась, что-то там открывала, закрывала, подбрасывала, а все равно воняло мокрой гарью и дымом. Елена Михайловна это раздражало. Ей надо было заранее приготовиться, настроиться. Уже на пороге я всегда вспоминала, что забыла какую-нибудь ерунду, расческу или косынку... До мытья доходило часам к четырем, когда в животе камнем лежал безвкусный противный обед, и все уже было не так и не то. Да и сам по себе поход от кресла в угловой комнате до бани подвиг. Зимой сорок первого и всю последующую войну они жили в маленьком поселке Чернуши на Оке. а Гриша с университетом оставался в Горьком. Почта работала из рук вон плохо, письма шли неделями, вестей тогда все ждали с фронта, а Елене Михайловне даже завидовали муж не воюет. Лёвушка был совсем маленький, прозрачный, рахитик. Ноги фантастически кривые, еле волоклись от слабости. Привыкшая к помощи и комфорту Елена Михайловна сама растерялась и ослабла от окружающего ужаса. Она работала в сельской школе учителем математики, а порой и всех остальных предметов. Глупые, голодные, шмогующие на сами деревенские дети были так не похожи на её прежних учеников, университетских студентов. Жили в бараке при школе, по субботам ходили в Чернушинскую общественную баню. Елена Михайловна припасала в рогожную сумку белье, кусок вонючего серого мыла, шерстяные носки платок на обратную дорогу, гребешок, мочалку, игрушки и всякую другую ерунду. На ушастый таз навязывала веревочную петлю, чтобы вешать на плечо, руки-то надо было держать свободными для Левушки». Он ковылял в своих огромных валенках по сбитой тропке, потом по дороге, застревая в каждой колее, нести его на руках не было сил. Слезы и нервы. Мысли о Грише, о брате Мите, о масле для Лёвушки приходили обычно вот в такие минуты неустроенности и волнений. Тогда, как и теперь, много лет спустя Лен Михайловна с раннего утра начинала собирать свои тряпки и везде прислоняла таз, чтобы не забыть, и сама же на него натыкалась». А на кухне-то шесть человек. И думалось тогда, да кому оно нужно, это мытье? Алевушка. Однажды запросился в туалет на самой дороге. Елена Михайловна села на обочине и заплакала в бессилье, что надо возвращаться опять по замерзшим колдобинам и разматывать ребенка до трусов из всех его кофт и штанов. Эти банные субботы навсегда врезались в память, а теперь лезли из архива, чтобы снова мучить наяву. Каждую субботу сначала с палкой. Ничего, только голову мыть очень уж тяжело. Потом со стулом, опираясь на его деревянные коленки взамен собственных распухших. Впереди шла Надя и советовала, куда ставить. Потом, когда ноги отказали вовсе, сын с невесткой носили на этом стуле. Лёва с Надей. А кто ещё? Сын заранее начинал свою песню о гигиене, что им, мол, совсем не тяжело, даже приятно орал на все дачи, поясничал. «О, мама, это такая честь для нас, куда прикажете?» Елена Михайловна сердито восседала на троне, как обнищавшая княгиня, прижимая к животу сверток с подштанниками, которые все равно к вечеру, если не раньше, придется менять. Но так жутко улёвы Левы вспухали жилы на шее. Да и вся эта шея, красная, толстая, незнакомая, в клочках седой щетины была настолько невыносима, что Елена Михайловна отказалась от такого передвижения на отрез. Тогда при помощи сторожа возник гибрид тачки и полужёсткого кресла. Ох, туда ещё надо было сесть. Но хотя бы не было видно их напряжённых от толкания лиц. И это тело, боже мой, непослушное, огромное, с раздутыми артритом коленями, опухшими лодыжками. Вечные вонючие тряпки, портянки и бинты с мазями. Что только не перепробовали, даже мочу, прости господи, образованные люди, всё без толку. Потом Наде сказали, что все кушки нужны были детские. И эта дачная тропинка с каждым годом неумолимо становится все длиннее и длиннее. И эту тропинку она изучила за 40 лет досконально. Из-под нового крыльца вывалились на траву замшилые кирпичи прежнего фундамента. Для очистки подошв рядом вкопаны два основательно заросших травой лезвия от мотык. Ими никто не пользуется. А здесь почти не гуляют и не пачкают обувь. Дальше, собственно, сама тропинка, неровные разнокалиберные куски гранита и керамической плитки, упорные метелки натоптанного подорожника, лейка, она всегда здесь лежала, кусочек ярко-синего шланга, малина, малина, осиновый пень, невесть откуда привезенная древняя газовая плита, проросшая крапивой через проломанную духовку. «Ох, поленница!» Вот теперь уже угол сруба с железной скобой, за которую можно ухватиться. Ступенька одна и невысокая. Встали. В предбаннике правая стена вся в паутине. На лавку кладем узел. Надя, дайте же руку, если бы эта мука была только на даче. Дома не намного легче. Хоть там и проезжает кресло, бесполезное на природе. Инвалидная коляска. То есть коляска для инвалида, для неё Здесь всего только два поворота. Запихали в самую дальнюю комнату. Их с Гришей и спальню отдали Наде, когда родился Сережа. Коляска в двери ванны не проезжает, там порог, и опять поворот. Высокая неудобная этажерка с огромным количеством дурацких мелочей. В ванной окно, замазанное белой краской, на краске маленький серёжа процарапал что-то непотребное, расковыренная Левой до неровного иллюминатора во двор. Из этого окна всегда дуло. Много лет назад Зоя... Нет, Зоя была еще при папеньке. Значит, Женечка протыкала подлую раму своими нитяными чулками. Женечка умерла в 76-м? В 8-м? При Брежневе. А при Горбачеве во время ремонта безалаберные рабочие залили строительной пеной самые широкие щели вместе с чулками, и тем самым увековечили Женечкина исподняя. В ванну Надя ставит стул, Лёва подтягивает подмышки, ноги не слушаются. Кажется, что задрала, они не шелохнутся. Встать бы до да пойти. как даже Лет сорок Лена Михайловна планировал как будет стареть. Она была тогда молода, красива и легка на ноги. Танцевала, бегала за трамваями. И бумажки с пола подымала, не сгибая коленей. Думать об этом не хотелось. Но из всего получалось, что и стареть ей придется так же легко и красиво. Представлялась аккуратнейшая, изящная старушка в нимбе платиновых кудряшек, худенькая, с прямой балетной спиной, Леночка. Целование рук, шляпки, что-то старомодное, радикюль, острые каблучки на эфемерных сухеньких ножках. И руки... Руки, невидимые в широких рукавах блузки, тяжелые кольца на усохших пальцах. Колец никаких не было. Так грубоватая бирюза одной из прошлой жизни с жемчужиной съели в войну. Перстень с рубином перестал нализать, подарила его Наде лет пять или 25 назад. М да. На такие руки ничего не напялишь, каждый сустав как нарыв, от запястья вверх нависает толстый бледный валик, дрябло заполняющий наверху рукав халата и бока. Откуда только взялись эти бока и бедра? Наслоились с годами килограмм за килограммом, а спереди живот и груди огромные, не влезающие в лифчик. Предмет когда-то Гришиной гордости и тайной зависти худой подруги Милы. Надя теперь помогает одеваться, заправляет, подкладывает. Летом кожа преет и покрывается потницей. Жуткая, жалкая, незнакомая плоть, мешающая жить и дышать. Оказалось. Вот ведь. Всего год назад. Или два. Надя, что вы меня будете мыть? Я сама. Вы вспомните, я в прошлом году купаться сама ходила. А вы меня мыть собрались. А потом сдавалось. Ну... Разве что спину Расстояние обратно пропорционально времени. С Гришей ходили в походы. Если не было машины, на дачу добирались попутками или редким автобусом, от шоссейки в охотку шли 5 километров пешком. Лет двадцать назад Елена Михайловна брала молоко у знакомой молочницы в деревне. Это тоже километра три, четыре. Нет, сколько же это прошло? Наверное, уже 30 Когда брали молоко... Лёва ещё был школьником, значит, не 30 а гораздо больше. Потом до озера купаться. Гриша ни дня не пропускал при любой погоде лес в воду. Охлаждение организма способствует обострению работы мозга. Река за забором дачного посёлка летом всегда цвела, народу там купалось полно, собаки, дети. Быстро расселились по берегам турбазы, прям в двух шагах от дачи построили дом отдыха, ни покоя ни чистоты организм все таки хотелось охлаждать в воде относительно прозрачной озеро было подальше туда конечно тоже приходили и деревенские и из турбас но гораздо меньше можно было попасть так чтобы оказаться одной ходила принципиально сама обязательно с палкой брала только полотенце дохаживала за гришу недожитые дачные лета один раз Проводилась дома, и на озере оказалось только к обеду. Была жара, июльское густое марево, и ей стало плохо, видимо, поехало давление, кое-как выбралась из воды, доползла до одежды, ее стошнило прямо на полотенце. Пришлось тащиться снова к воде, полоскать, так она оставить не могла. Во рту стало кисло и противно давило в висках, берег, как назло, обезлюдил, все разошлись. Стало так страшно, что похолодели пальцы, несмотря на жару. «Умереть здесь? На берегу? Ткнуться лицом в заблеванное полотенце?» Представила, как найдут ее здесь лежащей, уродливую жирную старуху в купальнике с отечными ногами в синих венозных буграх. Ну уж нет. Собралась, доковыляла до дома. Упала на веранде на взволнованные Левушкины руки. Все, с озером было покончено». Ещё пару лет ходила до речки, но уже без удовольствия. Потом узлами свернуло колени, врачи запретили охлаждаться. Всё не укладывалось в голове, что это навсегда. Всё казалось, что можно выздороветь. Надя выбросила располшившийся купальник. Лёва обещал новый, когда пройдёт воспаление. 80 с чем лет. Куда стало ходить? Мимо заборов Как соседка-полковница? Нет уж, увольте. И так далее. По саду до уборной, которая как-то быстро переместилась к кровати, по веранде, по дому, теперь вот по комнате. Да год еще лежала с переломом бедра, думала, уж не встанет. Встала, упиралась, не хотела сдаваться. В каком же году было? Ей все казалось, что в прошлом. Или тогда она еще купалась мысли в последнее время путались часто проснувшись лен михайловна не понимал где находится просыпалась она рано даже летом еще затемно лихорадочно нащупывала на тумбочке кнопочку ночника с отвращением ощущая задравшееся под спину мокрое ночное тряпье спать удавалось только на спине по-другому лечь не пускали ноги лёв лёшка подходила марин семменной линади растрепанная мятая в байковой рубахе Внимали из-под нее, меняли, с натугой ворочали недвижимое, заржавевшее сосна тело. Желтые лохмушки на голове Марин Семеновна обреченно подрагивали. Ей самой за шестьдесят, не меньше, чем Надя. Радикулит, ишиаз, удаленный желчный пузырь. Каждый раз сообщала с гордостью, что больше двух килограммов ей поднимать нельзя. Вместе поворачивали, терли слежавшуюся кожу на крестце. Надя мазала очередным притиранием. «Я не буду свет выключать. Ложитесь, Марина семёновна а мне уж не заснуть». Елена Михайловна вопрошала в Надину удаляющуюся спину «А где Левушка?». За стенкой пронзительно скрипел диван одинаково на даче в городе. Иногда после этого Елена Михайловна дремала короткими урывками, снилась всякая ерунда, зыбкие размытые лица, иногда удавалось заснуть глубоко часов до девяти. И тогда весь последующий день она чувствовала себя хорошо, пыталась ходить, подолгу сидела в кресле, вспоминала. До завтрака полагалось гимнастика. Покладистый папенька на этом пункте всегда становился необычайно строг. У него был составлен особый комплекс. Дети босиком выходили на лужайку у передней двери и 20 минут старательно упражнялись под его руководством. Маменька стояла в окне, еще не причесанная, с помятым лицом и внимательно следила. Она никогда не перечила мужу, но уж больно слаба и худа была в то лето Леночка, младшая, мамина любимица, всю весну прокашляла. Боялись процесса, кутали, поели молоком. К чему эти экзерсисы на росе? Маменька продвигалась ближе к окну, близоруко ощурилась на детские ножки. лёлиные стройные девичьи, Митины, жеребячьи и Леночкины, самые тоненькие. И девять лет коса, острой коленки, мягкая киевская травка нежно щекочет ступни, на завтрак булочки с маслом и какао. Теперь, восемьдесят лет спустя, лен Михайловна делает гимнастику в постели. Стопы на себя, к стене, на себя, к стене. Кровать распирает поперек узкую комнату, окнами на север. Стены обшиты фанерой. Взгляд как раз застывает на том месте, где из-под крыши текло, и стена вздулась и треснула. Левая нога совсем не сгибается. Какие у нее были колени в юности, она не помнит. Правая в ширину сейчас занимает пол кровати, и невероятно сложно дотянуться до нее рукой, чтобы потрогать. Вот Гриша наверняка помнит ее ножки. Любил, сидя рядом, класть ладонь на ее колено, гриш Ах да, он же умер. Странно, как она могла забыть. В 70-м году. Теперь попробовать немного повернуться на полубок и согнуть какую-нибудь ногу. Так начинается со скрипом день. Бывает, до самого обеда на хандрит, киснет, нет сил двигаться, опять мокро. Хоть бы это закончилось когда-нибудь. С сыростью особая история. Началась давно, уж и не вспомнить. Сначала засуетилась, Казалось, надо лечиться. Что это за недержание такое? Пугались. Опухоль, камни? Мама, но не болит, ты скажи. Только честно, не болит? Миля написала, что бывают еще полипы. У ее племянника были, точно. Его лечили. Сейчас он уже умер, но от другого. от чего у нее могут быть полипы? Папенька всегда говорил, что у нее слабые легкие. Ее постоянно кутали, потом уже взрослая женщина, и она зимой поддевала под пальто лишнюю кофту. Сразу после войны заболела тяжелой пневмонией, лежала в больнице. Гриша водил к ней посетителей, орал в коридоре. Да у Еленки всю жизнь слабые легкие, это не с детства. Застудилась, подлечит, и все наладится. Он всегда орал. А теперь вот Левушка орет. Хотя он-то, понятно, не недослышивает. И тогда тоже орал. «Ма, главное найти врача, это все пустяки, сдадим анализы». Целый год жили, по словом моча, как под вывеской. Мочой день начинался и заканчивался. Был обнаружен в обычной поликлинике уникальный доктор Маркин, который единственный согласился лечить такую пожилую даму. Когда же это было? Да. Но, несмотря на этого внимательного доктора, согласного посещать даже на дому, анализы все-таки пришлось делать в поликлинической лаборатории, плюс еще какие-то обследования. Елена Михайловна помнила точно, что была зима. Потребовалось извлечь из недр шкафа допотопное слежавшееся платье из коричневой шерсти, похожее на старую школьную форму. Надя купила малое трико, плакала, бегала менять. Она вообще в ту зиму была какая-то застывшая. Лёва в мочевой эпопее участвовал меньше, у него были проблемы на кафедре, Надя объяснила. «Везде тебя повезём. Надо машину будет машина. И ноги полечим, и руки, что там ещё надо?» «Мы что-ка начали, с самого простого, с поликлиники». Орал, орал. Машина была не нужна, лаборатория в соседнем доме, а дальше дело не пошло. Просто старость, слабые мышцы. «Можно подкладывать тряпочку». «Поколоть витамины, по возможности двигаться». «Потом появились памперсы для взрослых». не только не это». «Ходила, опять сдавала, с палкой». «С другой стороны Надя, в черно-буром воротнике». «Там, в поликлинике, в гардеробе, они познакомились с Мариной Семеной». «Женщиной простой, но приятной, аккуратной, ответственной». «Одинокая, вдова, бездетная, жила от них в двух шагах, над гастрономом». «Это очень удачно». Если Лёве с Надей внезапно надо уйти, а Елена Михайловна не может одна. Хотя за все эти... сколько... годы они ни разу не уходили внезапно. Они ежедневно работали, а Марина Семёновна гардеробом не дорожила. Она до пенсии проработала 30 лет на хлебзаводе в пекарном цеху. По сто раз в день перечисляла все свои заслуги, да как её любили в коллективе, да какое это было вредное производство... Она говорила, участок работы. Таскать целый день чужие тяжелое пальто ей было трудно и неинтересно. С Леной Михайловной было легче. Старуха образованная, нескандальная, дети у нее интеллигентные, живут тихо, скромно, шумных внуков не наблюдается, платить будут хорошо. Заготовила утром, сиди смотри телек. Часам к двенадцати поход в родную поликлинику. Чаще всего прибегала с работы невестка хозяйская, помочь. Они все паниковали, что бабка может упасть на улице и совсем обездвижить. Баночки, баночки. Майонез, горчица, детское питание. Это как себе представить, пардон, посекать точно в горлышко, держа банку одной рукой на весу, если ноги твердо не стоят, а только если вцепиться двумя руками. Так возник стул с дыркой. Третья по значимости и очередности техническая находка Надя – после поручней в туалете и ведра на табуретке у кровати. Потом были и другие, и апогей творчества, кресло, прикрученное проволокой к садовой тачке. Елена Михайловна была всегда уверена, что Надя прекрасный инженер, но на большую науку не тянет, и диссертация у нее вымученная, нечего читать. Все изобретения толпились в ее комнате, уродливые, жуткие по форме и содержанию, свидетельство ее слабости и беспомощности. Костыли и палки, поручни какие-то деревянные козлы, за которые Лена Михайловна цеплялась, пересаживаясь с кровати. Она терялась между ними, как в лесу, а там, за дверью комнаты, шла совсем другая жизнь. Звонил телефон, Лёва что-то рассказывал, Надя стирала и поминутно выключала воду. При посторонних шумах Лёва начинал орать просто оглушительно. Там не нужны были все эти монстры, как не нужна была елена Михайловна. «Телевизор не поставили. Мам, ты тогда совсем перестанешь выходить?» И шастали по сто раз за вечер, не хочет ли она посмотреть что-нибудь. «Лёва, ты же знаешь, я смотрю только новости». И сама тоже кричала по сто раз, не началось ли время, хотя часы висели перед глазами. И зачем ей такие огромные часы, если зрение совершенно в порядке? Комната её была за углом, через дверь только стена коридора, ничего не видно». Засунули сюда, как в каталажку, в нору. Надя опять придумала. Повесила на стену перед дверью зеркало и еще одно в угол. В них отражалась жизнь остальной квартиры. Легче бы, конечно, было вернуть ей старую спальню, но с момента Сережиного отъезда там ничего не меняли. С зеркалом же вышла история. С его помощью выяснилась у Марины Семеновны крайне неприятная привычка «чесать что-то под юбкой», когда ей казалось, что никто не видит, а потом обнюхивать руку. Картина была настолько ужасна, что Елена Михайловна на неделю отказалась от совместного чтения известий, а зеркало велела немедленно снять. Осталось при своем. На даче окно комнаты выходило на север. Справа старая вишня, много лет не родит ягод. Слева замшилое грушевое дерево, на нем периодически появляются груши, твердые внутри и гнилые снаружи. Прямо забор профессора Станичева – которые его активные детья заменили сеткой. Елене Михайловне не понравилось. Она попросила Лёву прислонить к сетке старые доски. Много крапивы, лопухов. Повезёт, вырастала повелика, оплетая угол дома, грушевый ствол и тёмные стебли крапивы. Тогда по вечерам на её розовых цветах-граммофончиках проблёскивало скудное закатное солнце из-за угла. Странно, что эту комнату она выбрала сама. Их с Гришей, бывшая первая от входа, выходила на веранду, на восток. По утрам через плотные шторы счастливо и бесцеремонно перло солнце. С внешней стороны прямо под окном стоял стол. За ним всегда завтракали, здесь даже в мае пригревало. Наружное стекло было закапано мелкими брызгами чая и жидкой каши. В 63-м году родился внук Сережа. Летом ему было четыре или пять месяцев. Надя со своей матерью и Женечкой снимали комнату у молочницы, так как Гриша с Левой затеяли на даче большие перемены. Подновили веранду, пристроили еще две комнаты сбоку, в том числе и нынешнюю главую. Со стороны кухни получилось еще крыльцо. Были планы насчет второго этажа, который лен Михайловна не одобряла. Она вообще тогда ничего не одобряла. Надю, Левушкины хозяйственные порывы, Новые комнаты. Он же парень, Еленка. Пойдут друзья, подруги. Вот уже какой мужик. Гриша тряс на вытянутых руках толстого хохочущего сережку. А у нас три метра в чистом поле. Елена Михайловна тем летом работала в городе. У нее, собственно, были и нерабочие причины там оставаться. Ей ситуация с ремонтом дачи была более чем выгодна. Никто ее не беспокоил. Она приезжала редко. «Откормиться женечкиными вещами и потискать внука. Бабушка». Они задолго до Гришиной смерти взялись все-таки за второй этаж. Персональный Еленочкин мезонин с видом на реку. Она там ни дня не ночевала. Обои доклеивали с Надей через год, как Гриша не стала. Там действительно потом, как и предполагалось ранее, ночевали летние Сережкины гости. «В городе чуть лучше, окна на запад». Вечером солнце передвигается от подоконника до середины коврика на уровне фотографического портрета папеньки. Такого мутного, что сомнения берут, папенька ли это. По левой стене книжные полки, шкаф тоже с книгами. Неработающая радиола на тумбочке, сундук со старыми журналами. По правой стене письменный стол, дополнительно расширенный с помощью доски. Гришин стол. На столе груды нужных и ненужных вещей, прибор для измерения давления, Подарок из Израиля, первый практически последний, именующийся у них просто «прибором». Лекарства в двух обувных коробках, все без исключения пахнущие валерьянкой. Старая шкатулка, пахнущая детством, стопка книг, три пары разнообразных очков, причем две левушкины. На подоконнике тоже книги, лекарства, письма, чайная чашка, фиалка в детском ведерке». В окне виден сталинский дом напротив, через проезжую часть его аварийные, заваленные хламом балконы. На один из редко выходит покурить толстый мужчина в полосатом халате. Парит над гудящей улицей, машин с каждым годом все больше и больше. Мужчина за годы наблюдения постарел на глазах у Лены Михайловны, халат перестал сходиться на животе, а сейчас неизвестно, жив ли он. Из положения лежа дом напротив не видно. Сколько ж она уже тут лет? А раньше у окна стоял ее письменный стол, а кровать справа. Гриша работал в кабинете через стену с другой стороны. Теперь с кровати отчетливо виден только угол соседского балкона с неиссякаемыми простынями на выпрошенных Надей проволочных струнах. Елена Михайловна не раз слышала, как она выговаривает Левушки. Неисправимо. «Быт, быт и еще раз быт». Все разговоры в эту сторону. Батареи в квартире заполнены от отполосканными от мочи тряпками, трусами и ритузами. Бедная Надя все руки отстирала. Марина Семёновна со своим радикулитом отказалась. Её жалели и вообще не в прачке же нанимали. Лёва всегда занят. «Я сам постираю в два счёта». Не того боялась. Боялась рака, болей, операции, а пришла беспомощность. Пыталась как-то помочь. Выдиралась под себя сырую пелёнку... Кидала в жестяной таз под кроватью. Только хуже. Вместе с пеленкой сдвигалась под задом клеенка. К утру промокала большая простыня и матрас. Надя перед работой ползала по полу, вытаскивая из-под кровати сырое белье, одновременно выкрикивая Марине Семеновне необходимой инструкции. Тоже стала орать. Елена Семеновна с отращением наблюдала, наден седой пробор на рыжей голове и сгорбленные тощей плеч Потом, наконец, свершилось. Целый день чем-то грохотали в квартире, ей деликатно прикрыли дверь. Вечером мимо унитазов и козел протиснулся с коляской Левушка. Лицо у него было загадочно и радостное. «Сережа приехал?» Лицо погасло, потом опять прояснилось. «Мам, мы тебе не говорили? Давай я тебя подсажу сейчас и свожу посмотреть». Оказалось, купили стиральную машину. Елена Михайловна думала, Серёжа приехал. Автомат. Что за название? Бывает телефон-автомат, бывает автомат в смысле оружия. Это якобы сама стирает автоматически. А у старый, круглый. Что? Ручку надо крутить, как у шарманки? Старую круглую Надя называла печкой. На ней в ванной стояли сложенные в стопку тазы. Снизу самые старые, с облупившейся жёлтой эмалью. Дальше пара пластмассовых, с самого верха новый, неприлично яркий, разве что для стирки райских птиц. Теперь убрали из вообще весь древний хлам. Шаткую в облупившейся краске тумбочку заменили новой, из белой пластмассы. Вынесли безногую табуретку, тухлая мочалась под раковины. Елена Михайловна всегда чувствительная к запахам и не утратившая, к сожалению, Этой особенности с началом мочевой эпопеи присоединилась к общему ликованию. Чистота, красота. На полу голубой резиновый коврик с дельфинами. На почетном месте белоснежный куб с глубоким иллюминатором. Народ раступился, красоту предъявили Елене Михайловне. Надя сияла. Марина Семеновна все переспрашивала насчет цены. Громче всех радовался Левушка. Чуть на одной ножке не прыгал. «Мам, это просто фантастика какая-то». Закладываешь, включаешь, и можно уходить. Надя, ты представляешь, как это удобно? Тут разные режимы, мы уже пробовали. Надя счастливо кивала и привычно прикрывала уши ладонями. Конечно, любимая Наденька не будет больше тереть усталыми широкими ладонями отвратительные обсиканные тряпки его матери, а будет просто кидать их в машину и уходить на работу. Он всю жизнь трясется над женой, как не знаю над чем. Суета не утихала целый вечер. Осталось только сплясать вокруг машины папуасский танец. Постирали все просто не восхитились. Постирали плед чехлы из диванных подушек. Изумились. Каждый раз прибегали сообщать новость Постирали занавески всех комнат. Сидели, как идиоты, в голой квартире. Лёва хохотала, орала, не мог успокоиться до самой ночи. Её старый сын, пузатый, седой и сутулый, с серой шерстью, торчащей из ушей и носа. «Профессор» за Завкафедра университета, отец и дед, радовался как ребенок тому, что купил автоматическую машину. Кричал, так похоже на Гришу. Гриша в моменты радости также метался по дому, хватал ее и вопил. Она сообщает, что беременна, ему дали кафедру, ему позволили вызвать из Москвы двух университетских друзей для работы, Митю выпустили из тюрьмы, рождение Сережи, ну что по стиральной машине? Все дело в Наде.